Глава 32 Я чухался, пришел в себя, обнаружив, что сижу на земле, а рядом со мной два тела. Два человеческих тела. Я дернулся и... Вот черт! какого хрена я весь в крови, да еще и в чужой. Ощущение, будто выкупался в ней. А что это за... Только сейчас осознал, что мои челюсти безостановочно двигались, что-то пережевывая. Во рту я ощутил довольно специфичный вкус. Вкус крови. Какого? Вот же, мать твою! У моей второй руке была чья-то оторванная нога. И что самое жуткое, мое тело, действуя совершенно независимо от разума, пыталось поднести оторванную конечность к рту, а голова так и потянулась вперед, чтобы вцепиться зубами в плоть. Я все же смог взять над собой контроль, отшвырнул подальше оторванную конечность, попытался вскочить на ноги. Господи, как тяжко! Мой живот набит так, будто я только что от бабушки. Чем я успел так брюхо набить? Промелькнувшее в сознании понимание того, что произошло, я тут же отогнал. «Нет, нет и нет! Быть этого не может!» Но стоило только бросить взгляд вниз на обезображенные тела двух корпоратов, как места для сомнений уже просто не было. «Нет, черт подери!» Даже думать об этом не буду. Я разворачиваюсь и вижу тело Рейнгальда. Фу, Слава богам. Хоть его не сожрал. Корпоратами ограничился. Осознание случившегося, видимо, пока еще не дошло. Пока я шутки шучу, но стоит только оказаться в более-менее спокойной обстановке, как меня накроет. «Нет, плакать по убиенной парочке ублюдков не собираюсь, мне на них плевать. Убил бы при любом раскладе, но жрать их — это уже явный перебор». О, уже начал рефлексировать. «Нахрен, надо делом заниматься, а не вот этим вот». Подхватываю тело Рейнгольда и рву отсюда когти. За моей спиной раздается щелчок, и гигант Хейр уже в автоматическом режиме открывает огонь. Ну, удачи ему. Створка ворот, получившая ракету, заклинена навсегда, поэтому в проеме стоит один из грузовиков, нижнюю часть которого спешно обваривают стальными листами. Наше с Рейнгольдом появление прошло незамеченным. Все заняты одним делом — срочно навесить огромную кучу стали на этот вот каркас, чтобы не пропустить врагов, залатать вон там дыру, чтобы не пролезли до ворары. Все понимают, что нужно время сдерживать врагов. От нескольких лишних минут и секунд зависит, как много людей спасется. И бойцы это понимают, спешат, делают все на совесть. Мне навстречу, чеканя шаг, идут боевые роботы, выстраивая линию обороны вокруг установки. Ух, как же я рад их видеть. Уж эти металлические болваны смогут задержать и Девараров, и корпоратов, всяко лучше, чем местные вояки. Две тяжело вооруженные машины занимают фланги, а остальные роботы сосредотачиваются, занимают укрытие по бокам, образуя неровную линию метров сорок с каждой стороны, после чего немедленно открывают шквальный огонь. «Вот блин, уже кто-то прет на нас?» Я надеялся на небольшую паузу, но нет, не судьба. Что касается робота, выме явно было решено пожертвовать. Нет, дело так не пойдет. Но мне срочно нужно сдать Рейнгальда кому-то и нестись в штаб. Наконец, кто-то особо глазастый замечает бедственное положение главнокомандующего и зовет врачей. Тело Рейнгольда у меня забирают, я с облегчением бегу к зданию завода управления, где возле ухода стоят все три офицерских джипа. А значит, Колесников и остальные точно там. Вот только на входе в здание у меня ткнулись сразу с десяток стволов. Печально, что это были не говнопукалки, а как раз хорошие такие пушки а затем голос того самого Алекса произнес. «А вот и ты, сраный мутант!» «Что?» Меня крепко огрели прикладом по спине. Ожидали, что меня начнет корежить. Проблема в том, что боли от удара я вообще не почувствовал, но скорчился, как положено. Зачем разочаровывать людей? «Рот закрыл, урод!» Мы все видели, как ты сначала управлял тварями, а потом, когда появились корпораты, ты к ним кинулся. Ты заодно с Виландом. Колесников, ты бредишь. Вот уж действительно я ожидал, что те бойцы, которые видели мою рану, настучали, или таки кто-то увидел, как я трапезничал корпоратами, но тут... — Да? а они тоже бредят у тебя зеленая кровь как у этих тварей ага вот и тяжелая артиллерия в вход пошла вот и то о чем я только что подумал сдали меня такие меж тем колесников продолжил Вон, вся спина в крови до вараров а еще я видел как ты перемещаешься человек так двигаться не может Люди видели, как ты заставлял Деварару слушать тебя, так что хватит тут нести чушь. Дай мне любой повод, просто дыхни не в ту сторону, и я тебя убью. И что ты думаешь делать дальше? Сам как думаешь? Мы заберем корабль и свалим отсюда, и никакие уроды вроде тебя нам не помешают. Рейнгольд зачем-то поверил тебе, хотя я был против, и вот результат. Мы потеряли кучу людей, а теперь сидим тут у ловушки из-за тебя. Но мы сможем сбежать, а ты останешься здесь со своими дружками-корпоратами и этими тварями. А то, что я спас кучу ваших людей, что на завод мы вынуждены были отойти, так как к вам уже рвались твари. А что именно я не позволил корпоратам добраться к воротам? Придержал их и спас Рэнгельда. Это вообще не в счет. Или то, сколько тварей я перебил? Говорить было бесполезно. Я видел глаза Алекса Колесникова. Он либо совсем рехнулся и параноид, либо просто впал в панику от происходящего. До него не достучаться, с ним не объясниться. Он ничего услышать просто не захочет. Что ж. И тут время как будто замедлилось. Я увидел медленно тянущийся к спуску палец колесников. Видел, как он скинул предохранитель. В руках у него был крупнокалиберный карабин «Раф», способный на таком расстоянии пробить любой бронежилет. И я понял, что если ничего не сделаю, он выстрелит. И вовсе не факт, что я это переживу. Из моих пальцев медленно, но уверенно полезли тонкие острые когти. И этими когтями, как в замедленной съемке, я неторопливо полоснул по шее человека, стоящего передо мной. Колесников также замедленно поднимает руку, пытаясь схватиться за рану, а я уже продолжаю движение. Из плеча вместо поврежденной левой руки вырастает, отрывая ошметки механической руки, меняя в секунды мою плоть, плеть бритвенно-острого щупальца, моментально обретающая твердость стали. И этим вот щупальцем я, как копьем, бронзаю сразу троих солдат, а рукой разрубаю шею и вырываю глотку еще двоим. Кровь их товарищей замирает причудливыми падающими всплесками, оседая на лица, когда я уже двигаюсь вперед оставшейся четверки бойцов. Горло одного вырвано походя, второму шея срублена резким ударом плети, третий получает тычок в тот же миг, и передо мной остался только один противник, без оружия и совершенно ошарашенный произошедшим. Собственно, не будь последним, Фалькон. Я бы не остановился, а так моя рука с когтями застывает в миллиметре от его глаз, и тут время возвращает себе нормальный ход. Девять тел падают на пол, заливая все вокруг фонтанами крови. — Я ведь говорил вам, не надо ко мне лезть. Буркнул я уже мертвым людям. — Ты монстр! зарал Фалькон. — Ошибочка. — Я монстр, который за вас. — Ты Доворар? — Нет, я не Доворар. Во время эксперимента в лаборатории вилановцы заразили меня, да только тварь, попавшая в мое тело, была дефективной. Не она меня, а я ее всецело контролирую. — Так не бывает. — Ух. Подумай секунду сам. Зачем бы мне вас сюда тащить и сажать в шаттл, а? Я мог с такими возможностями перебить вас всех, как только попал сюда. Один, без всяких там дополнительных сил. А я гроблю себя и свое здоровье, рву задницу, пытаясь спасти людей. Твоих людей. Может... «Их один сожрать хочешь?» «Ага. И Рейнгольда вашего я спас под огнем снайперов просто потому, чтобы сожрать потом, да?» «Ты идиот». Ну «Нельзя же остаться нормальным после контакта с тварями. Все же обратились, а я нет». «Так, Фалькон, мне сейчас некогда». Решай, или ты принимаешь, что я за вас, и слушаешь все, что я скажу, или я тебя завалю. Мешать спасать людей мне не надо. И предупреждаю, если попробуешь ударить в спину, потом будет только хуже. Я — ваш единственный шанс, если сюда дойдет фаллоу. Он уже не человек. Он не просто свидетелей выкашивает. Вы ему нужны, как корм для тварей. Осознал? Ну вот. Я единственное, что может вас от него спасти. Даю пять секунд на раздумье. Время пошло. Ну? Мыслительный процесс прямо-таки отразился на его лице. Были понятны все его опасения, все неверие, но у меня нет времени рассказывать всю историю своих похождений, убеждать в чем-то. — Да, сэр, я с вами, сэр. — Отлично. Тогда обеспечь Рэнгельду немедленную эвакуацию и собираю всех. Нас полезет бить жуткая толпа тварей. И корпораты, к слову, тоже. «У меня вообще ощущение, что они уже сообща действуют». «Но как? Почему твари их не трогают?» «Фаллоу приказал. Не понимаю, почему это не смущает самих наемников, но мне плевать. Оружие распределено?» «Да, сэр. Ну и чудненько». «Нет, я абсолютно ничем не рисковал». Парень не так уж сложен, если честно. Убить меня теперь походу, можно только из тяжелого пулемета. Хитин под кожей с легкостью защитит от мелкого калибра или холодного оружия. И наглядная демонстрация, мной сейчас устроенная, должна была напугать его до усрачки. Шутка ли? Убить девятерых вооруженных людей за четыре секунды максимум не имея на вооружении ничего и стоя под прицелами. Кстати, остыдно ли мне за то, что я убил по факту ни в чем невинных? Нет. Они угрожали мне, они не верили мне и всячески мешали. И ладно бы только это, но из-за них под ударом бы оказались другие. Десятки. Сотни. Так что выбора у меня просто не было. Ну, не мог я их оглушить, вырубить, обездвижить. Ничем бы это не помогло. Они бы не сдались и пытались бы меня завалить в будущем. Уж Колесников точно. У него был взгляд фанатика. С таким не договориться и не объясниться. На улице тем временем раздались новые выстрелы, переходящие в настоящую канонаду. Похоже, что противник уже очень близко. Пора мне наружу. Когда я вышел, то у меня на глазах несколько ополченцев, пытавшихся подняться над стеной, рухнули вниз, орошая бетон кровью. А еще я понял, что за стеной стрека Таруди гикантанхера слился в один непрерывный рев. Похоже, система работала вообще без паузы. Сколько же там врагов? Сколько за стеной противников? Автоматы роботов строчили в унисонные, и басовито грохотали два пулемета с флангов. Похоже, что вся стрельба идет в стороне ворот, куда должны были подтянуться корпораты. Пожалуй, мне нужно туда. На гребне стены над воротами был сделан примитивный настил, позволяющий вести огонь по тем, кто снаружи под стеной. На него я и вскочил, и тут же несколько пуль ужалили меня в грудь. Я пошатнулся было, однако ощущения были такие, будто пулю угодили в бронежилет. Неприятно, но сказать, что это было больно, нет, пожалуй. — Это что получается? хитин уже и грудную клетку закрывает? — Ммм, неплохо. — Так, а откуда полят? Анга, Вон они. Засели справа в доме и оттуда ведут плотный огонь по роботам, уложив уже почти половину. Ну, ждите. Сейчас буду. Только с девушкой своей поговорю на всякий случай. Я засел за укрытием, чтобы стрелки меня не увидели и позабыли о том, что я тут есть. Стрелок ведь видел, что попал, должен списать меня со счетов. Но лучше немного выждать, и тогда... Эллен, прием. На связи. Док с тобой? Не нашел его в штабе? Да. Фрэнк, там проблемы. Один из этих двух замов главного военного, кажется, от паники поехал крышей. По крайней мере, Рик говорит, что он щел тебя главным злодеем и собирается убить. Он бы и Рика убил, но... Все это уже не проблема. — Как ты его угомонил? — Как всегда. Легко и навсегда. — Ты что их убил? Всех? — У меня не было выбора. И нет не всех. Второй офицер, Фалькон, жив. Тебе сейчас должны притащить их главного, Рейнгольда. Он ранен, его нужно вывести. И... Пусть док его осмотрит. Но «Зачем?» «Скажем так, для того, чтобы он выжил, я применил нетрадиционную медицину». «Пояснишь?» «Слишком долго, и ты мне не поверишь. Да и времени у нас столько нет. В общем, Грузию взлетай и возвращайтесь быстрее. Я тулику и постараюсь придержать корпоратов». «Погоди, а как же твари?» они что корпоратов не трогают похоже что нет Но почему ты не забыла что ими руководит фалу а сам он не человек а что выжил увы а ты что не знала нет ну вот ведь тварь проклятая именно так в общем ты это Спаси людей, окей? Okay? Стой, стой, стой. Мне не нравится, как ты это начинаешь говорить. Ты чего задумал? Эй, родная, не переживай. Я всегда выживаю, забыла. Фрэнк, ты что-то плохое задумал, совсем плохое. Я теперь почти супергерой, от которого пули отскакивают. И пора заняться супергеройскими делами. То ли просто захотелось подурачиться, то ли отходники у меня после боя начались. Но тут я взял себя в руки, оборвал свой спич, заявил. Все, я, кажется, тебя люблю. Вот, выживи обязательно. И жди меня. Эй, тебе нельзя умирать. Слышишь, я не успела сказать. Связь оборвалась крайне неприятно. Коробочку передатчика пробила тяжелой пулей. Заодно она же вырвала мне кусок плоти со щеки. Но на месте раны вскипела зеленоватая дрянь, моментально закрывая место кровотечения, затягивая рану. «О, пять минут, и все окей. А вот связи больше у меня не было, и это печально». Наверное, со стороны это выглядело очень эпично. Я просто сорвал с ближайшего тела винтовку и сиганул с трехметровой стены вниз. Массы довараров все еще не достигли стен, не имея возможности пройти сквозь шквал снарядов, так что они терлись пока неподалеку, явно карауля удобные удобный момент и выискивая возможность просочиться вперед. Те, что поумнее, все же укрывались за стенками и трупами сородичей. Те, что поглупее, вертелись на открытых местах. Ладно, хрен с ними. Пока тварей нет вреда, и тратить на них пули, боезапас не имеет смысла. Но в полете я такие не выдержал и выпустил, не целясь весь магазин в сторону противника. Все равно в кого-то да попаду. Мой прыжок и точка приземления были не импровизацией, а четко продуманной затеей, так что приземлился я не обыгде, а около разбитого робота. Дело в том, что вместо типовых магазинов эти машинки тащили с собой специализированные патронные коробы увеличенной емкости. Нагрев стволов при такой стрельбе был в разы выше, но роботом то все равно... Да и мне сейчас тоже. Так что я подхватил с тела такую вот винтовку и под градом пуль побежал большими прыжками к зданию, поливая от бедра его окна, где и засели чертовы корпораты. Кстати, забавно, но выросшая из моего тела плеть, занявшая место руки, плавно превратилась в какое-то подобие обычной конечности. Нет, на человеческую руку она походила мало, но основные функции, пальцы, пусть и не в обыкновенном количестве, все же имелись. «Это и есть хваленая регенерация?» «Круто. Представляю, что будет дальше. А уж если скушать пару корпоратов, то я и вовсе халком стану». Вольба, что я устроил, вряд ли нанесла большой вред противнику, но так и заставила его укрыться. Рефлексы — штука такая, ее не обманешь. Так что я без особых проблем добрался до двери, ветши внутрь здания, вынес ее ногой и заскочил внутрь помещения. На ходу я хватаю ФЛ-6, все еще болтавшуюся на плече, а автоматическую винтовку робота бросаю на пол. Все, отстрелял этот ствол. Хана ему. Оказавшись в большом помещении вроде холла, я быстро озираюсь и замечаю противников. Выстрел, выстрел, выстрел. Все тела падают. Справа и слева от дверей больше нет никого. На мне еще десяток новых дырок, моментально затягивающихся свежей плотью зеленого цвета. А, это... Круче, чем бронежилет. Но не стоит включать рэмбу. Вполне возможно, что и на меня найдется что-то убойное. Огнемет, к примеру. Да, вот с ним я точно не хотел бы столкнуться. Сверху уже бегут еще четверо. Бах! Их уносит назад, один тупо катится вниз по ступенькам. Бах! и засеченные мной ранее ребята с РПГ или чем-то подобным в соседней комнате исчезают их щепок. Бах! И высунувшийся мужик в штурмовой броне улетел в комнату, из которой и вылез. Двигаюсь дальше, на моем пути ворочается тело. Ты гляди, живой еще. На тебе рукой в шею кончик псевдокисти моей новой руки превращается в тонкий наконечник а-ля копийный и без труда пронзает броню на шее и плоть под ней. Готов. Теперь перезарядка и дальше.